Глава 14. Денежно-кредитная политика и финансовая стабильность Федеральную резервную систему основали в 1913 году не для того, чтобы проводить денежно-кредитную политику в современном смысле. В тот период все еще господствовал золотой стандарт. Тогда необходимо было предотвратить финансовую панику, а еще выступить кредитором последней инстанции. Как гласит принцип Уолтера Беджгета. Когда банковские вкладчики и другие краткосрочные кредиторы теряют доверие и снимают деньги, задача Центрального банка – свободно кредитовать финансовые учреждения, принимая их качественные займы и другие необесцененные активы как обеспечение. Таким образом, заменив потерянное частное финансирование, кредитование последней инстанции избежит дорогостоящих банкротств платежеспособных банков, снизит стимулы оставшихся вкладчиков к выводу средств ограничит продажи банковских активов, даст банкам передышку для привлечения нового капитала и успокоит панику. Хотя основная логика остается прежней, стратегия кредитора последней инстанции ФРС эволюционировала вместе со структурой финансовой системы США. На момент основания ФРС кредиты предоставлялись в основном банками, и именно массовый вывод средств из них выступал основной угрозой стабильности. Однако к 2007 году большая часть кредиторов протекала через рынки ценных бумаг и небанковские финансовые учреждения. Теневую банковскую систему. Мы рассматривали ее в предыдущих главах. Во время глобального финансового кризиса ФРС соответственно расширила свою роль кредитора последней инстанции, используя чрезвычайные полномочия для кредитования широкого круга финансовых рынков и институтов и даже в некоторых случаях не финансовых предприятий. Во время короткого, но острого кризиса в марте 2020 года ФРС пошла еще дальше, выступая в качестве покупателя последней инстанции для государственных облигаций и других ценных бумаг, а также при поддержке Конгресса, обеспечивая кредитование корпораций, муниципалитетов и предприятий среднего бизнеса. Хотя глобальный финансовый кризис и пандемия требовали особенно мощных и широкомасштабных ответных мер, ФРС долгое время следила за финансовой системой и занималась возникающими угрозами стабильности. Однако исторические случаи вмешательства ФРС, как правило, оказывались спонтанными и отделялись от денежно-кредитной политики. За исключением случаев, когда разработчики использовали ее инструменты в попытке компенсировать — последствия финансовых потрясений для экономики, как во время азиатского кризиса 1990-х. Однако в XXI веке представления о роли ФРС в обеспечении финансовой стабильности изменились. И расширение традиционной роли ФРС в качестве кредитора последней инстанции – один из аспектов этих перемен. Более того, в условиях взрывного роста, инноваций и дерегулирования в финансовом секторе Нестабильность в сочетании со снижением нейтральной процентной ставки, которая ограничивает способность денежно-кредитной политики противостоять потрясениям, становится все более серьезной угрозой двойному мандату ФРС. И действительно, многие политики сегодня рассматривают поддержку финансовой стабильности де-факто как третий элемент мандата, поскольку без него мало надежды на устойчивую максимальную занятость и ценовое постоянство. Эти перемены усилили дебаты как внутри, так и за пределами ФРС о причинах финансовой нестабильности и соответствующих ответных мерах относительно нее. Колебания настроений на рынке, инновации и неэффективность регулирования признаны ее источники. Но как быть с денежно-кредитной политикой? Может ли она создавать или усиливать риски для финансовой системы? Если да, то должны ли мы проводить ее по-другому? Может ли немонетарная политика, такая как финансовое регулирование, контролировать системные финансовые риски и заменять собой меры денежно-кредитной политики? Это одни из самых сложных вопросов, стоящих перед руководителями центральных банков. Финансовая нестабильность и ее экономические последствия Много лет в разделе «Альфавиль» газеты Financial Times FT публикуются статьи под названием «Это безумие. Когда обвал?». Они обсуждают аномальное или иррациональное, по мнению авторов FT, поведение на финансовых рынках. Сообщать об этих событиях увлекательно, а иногда и поучительно. Однако сигнализируют ли эти примеры о более широких финансовых рисках, на которые нередко намекают в статьях Альфавель. Действительно, превышение допустимых значений по отдельным активам или сделкам следует ждать вероятнее всего при высоком уровне общего риска. Тем не менее поразительно, как часто публикуются идиосинкразические загадки ценообразования активов в колонке FT и как редко наступают финансовые кризисы в действительности. Хорошо известным примером выступает так называемый эффект января, наблюдаемая тенденция к росту курса акций в этом месяце. Как и в случае с такими аномалиями, этот эффект, похоже, ослабел, как только исследователи обратили на него внимание. Примечания автора. Как распознать важные сигналы и отметать информационный шум? Смотрите, определенное количество волатильности и труднообъяснимого ценообразования на конкретных финансовых рынках – это нормально и полностью соответствует здоровой экономике. Системная же финансовая нестабильность со значительными потенциальными побочными эффектами для реальной, не финансовой экономики остается проблемой. Такие события, как глобальный финансовый кризис или паника марта 2020 года – Редкие, но могут нанести огромный ущерб. Очевидно, именно они находятся под пристальным вниманием разработчиков политики, а вовсе не мелкие колебания. Однако, чтобы предотвратить системное финансовое событие или отреагировать на него, мы должны узнать его, когда с ним столкнемся. Какие мелкие события могут обернуться большим риском для стабильности? Будущее, несомненно, постоянно несет новые угрозы. Среди особенно тревожных сигналов следует назвать кибератаки на финансовую систему. Однако я не хочу здесь размышлять о новых рисках. Мне хочется сравнить два типа событий, важных исторически. Они привлекают большое внимание общественности и средств массовой информации, пузыри на фондовом рынке, а также кредитные бумы и крахи. События обоих типов, если будут достаточно серьезны, представляют риски для экономики в целом. Однако прошлое свидетельствует о том, что кредитные бумы и спады, особенно если связаны с пузырями в коммерческой или жилой недвижимости, гораздо более опасные явления. Пузыри на фондовом рынке. Бумы и крахи на фондовом рынке, часто называемые пузырями постфактум, а иногда даже во время бума, выступают драматическими, а то и историческими событиями в случае их особой серьезности. Для многих людей биржевой крах 1929 года символизирует Великую депрессию. Аналогичным образом крах технологического пузыря в 2001 году часто воспринимается как поворотный момент между бурными 1990-ми и тусклыми 2000-ми. Источниками фондовых пузырей обычно служат как психологические, так и экономические факторы поэтому их трудно предсказать или идентифицировать. Быстрый и устойчивый рост цен на акции часто обусловлен широко распространенным оптимизмом и верой в грядущую новую эру экономики. В 1920-х оптимизм подпитывала лавина новых потребительских товаров массового производства, а также значительный рост заработной платы и свободного времени. Пузырь конца 1990-х также отразил распространенное мнение о том, что интернет-революция будет способствовать развитию новых отраслей и прорыв в старых. Оглядываясь назад, можно увидеть, оптимисты 1920-х и 1990-х ошиблись не полностью. В каждом случае новые технологии в итоге оказывали огромное социальное и экономическое воздействие и оказались весьма прибыльными. Но в обоих случаях оптимизм был либо преждевременным, либо подорванным промежуточными событиями, за которыми последовало резкое снижение цен на акции. На цены акций влияют и другие факторы, в том числе денежно-кредитная политика. Более мягкая имеет тенденцию повышать цены на акции, улучшая экономические перспективы и, следовательно, увеличивая прибыли корпораций, снижая процентную ставку, а именно по ней в итоге дисконтируется будущая прибыль. И, как мы увидим в этой главе, повышая терпимость инвесторов к риску. Нельзя отрицать, легкие деньги влияют на реальную экономику за счет более высоких цен на активы. При этом эмпирические исследования показывают, что в большинстве случаев денежно-кредитная политика Скромно влияет на цены акций напрямую, в отличие от косвенного воздействия, возникающего со временем в результате улучшения состояния экономики. Как ни странно, мощное прямое воздействие наблюдается, когда жесткая денежная политика способствует обвалу цен на акции, как это произошло в 1929 и 2001 годы. Какие риски представляют собой пузыри на фондовом рынке для экономики в целом, а не для портфеля отдельных инвесторов? Конечно, большие колебания цен имеют экономические последствия. Высокая стоимость акций повышает благосостояние и настроение домохозяйств. А это, в свою очередь, влияет на потребительские расходы. Кроме того, высокие цены на акции, облегчая компаниям привлечение финансирования, также могут стимулировать увеличение капитала вложений. В то же время резкое падение фондового рынка приводит к замедлению расходов и инвестиций. При этом, как убедительно свидетельствуют исторические данные, бумы и спады цен на акции, хотя и вызывают обеспокоенность, отнюдь не самая опасная форма финансовой нестабильности, если они не связаны с более широким кризисом кредитных рынков. Например, в исследовании 2003 года, проведенном Фредериком Мишкиным и Юджином Уайтом, рассматривались 15 крахов на фондовых рынках США с 1900 года, каждый из которых сопровождался падением цен на акции не менее чем на 20% в течение 12 месяцев или меньше. Несмотря на свои масштабы, многие из этих крахов несли за собой на удивление ограниченные экономические последствия. Некоторые из них вообще не имели отношения к последующим экономическим спадам, включая 25-процентное падение цен на акции в 1946-1947 годы, 23-процентное падение в 1961 62 годы и 23-процентное однодневное падение в октябре 1987 года при председателе ФРС Гринспене. Другие резкие спады привели лишь к умеренным рецессиям, включая 30% падение в 1969 и 70 годы и снижение в 2000 тысячи 2001 годы примерно на 23%. Хотя это произошло после исследования Мишкина-Уайта, более чем 30% снижение цен на акции в начале 2020 года явно оказалось следствием, а не причиной, пандемического кризиса. В любом случае, его быстро обратили вспять, когда рынок достиг новых максимумов позже в том же году. С другой стороны, не каждый обвал цен на акции был безобидным. За крахом 1929 года последовала Великая депрессия. А в 2008-2009 годы цены на акции резко упали перед Великой рецессией. Почему одни обвалы на фондовом рынке сопровождаются экономическими спадами, в то время как другие — нет? По словам Мишкина и Уайта, это зависит от того, будет ли крах изолированным событием, например, эпизодом иррационального изобилия, или сопровождается обширным кризисом на банковском и кредитном рынках. Мишкин и Уайт измеряет финансовый стресс по спреду между доходностью корпоративных облигаций с низким и высоким уровнем риска. Увеличение этого спреда, отражающее снижение готовности или способности кредитовать заемщиков с повышенным риском, коррелирует с ухудшением условий кредитования. Примечания автора. Снижение цен на акции без кризиса на кредитном рынке, как в 1987 году будет иметь некоторые экономические последствия, например, для благосостояния и уверенности домохозяйств. Но общее влияние, вероятно, будет ограниченным. Напротив, если крах фондового рынка вызван или приводит к обширному кризису финансовой системы в целом, включая банковские и кредитные рынки, то гораздо более вероятно резкая и продолжительная рецессия. Опыт 1929 года, и 2008-2009 годов призывает рассматривать спады на фондовом рынке в более широком контексте. Несмотря на популярное мнение, большинство специалистов в области истории экономики не верят, будто бум и крах 1929 года, несмотря на его размах, стали единственной причиной депрессии. Экономика замедлилась после них, но не падала до тех пор, пока банковская система, как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, не рухнула в 1930-х и 1931-х годах. Как обсуждалось ранее, вместо краха 1929 года большинство ученых, специализирующихся на истории экономики, считают теперь, что основными причинами депрессии оказались нестабильность международного золотого стандарта и постоянные банковские кризисы. Крах золотого стандарта привел к дефляции потребительских цен в странах, привязавших свои валюты к золоту. Эффект, усугубленный ошибочным ужесточением политики ФРС, направленным, по иронии судьбы, на охлаждение фондового рынка в конце 1920-х годов. Массовый вывод средств из банков, начавшийся в Соединенных Штатах в конце 1930 х и в Европе весной 1931-го усилил сокращение денежной массы. Это усугубило дефляцию и ограничило доступность кредитов для домохозяйств и предприятий. Таким образом, хотя крах фондового рынка 1929 -го года явился сигналом о начале Великой депрессии и в силу своего влияния на благосостояние и уверенность, несомненно, усугубил спад – его все же нельзя назвать основной причиной экономического краха. В 2008-2009 годы глубокая рецессия последовала за резким снижением цен на акции. Они упали почти наполовину в период с мая 2008 по март 2009 -го года. Однако, как и крах 1929 -го года, этот спад произошел неизолированно. Скорее, фондовые рынки отразили и усилили гораздо более широкий кризис на кредитных рынках, вызванный проблемами с субстандартными ипотеками и выводом средств из оптового финансирования. Крах фондового рынка в 2008-2009 годы тоже не выступал самостоятельной причиной Великой Рецессии. Он был всего лишь отражением других сил. Кредитные бумы и спады Исторически сложилось так, что большую экономическую опасность представляют кредитные бумы и спады. При них кредитование и кредитное плечо быстро растут, часто наряду со стремительным скачком цен на коммерческую или жилую недвижимость. Как и финансовый пузырь на фондовом рынке, расширение кредитования может быть обусловлено не совсем разумными психологическими факторами, обоснована фундаментальными факторами или, возможно, их комбинацией. Отличить хороший кредитный бум от плохого. Как и определить, превратился ли рост цен на акции в пузырь, бывает непросто. Однако, когда кредитный бум сходит на нет, риски для экономики могут быть очень высоки, особенно если он был связан с обвалом цен на недвижимость. События прошлого вновь служат нам ключевым доказательством. В серии исследований 17 развитых стран, используя данные за 1870-е года, специалисты в области истории экономики Оскар Джорта, Морец Шуларик и Алан Тейлор обнаружили значительную связь между кредитными бумами, особенно вызванными спекуляциями на рынке недвижимости, и последующими финансовыми кризисами, которые, в свою очередь, часто сопровождались глубокими рецессиями и медленным восстановлением. Эти авторы также подтвердили на длинном временном интервале и большой выборке стран результат Мишкина-Уайта, согласно которому крах фондового рынка надежно прогнозирует последующие рецессии только в том случае, если он происходит в совокупности с серьезными потрясениями на кредитном рынке. Примечание авторы. Кредитный и жилищный бум, протекающий не по плану, это, конечно, подходящее описание мирового финансового кризиса 2007-2009 годов. Почему бум и спад на рынках недвижимости и связанных с ними кредитных рынках имеют более серьезные экономические последствия, нежели крах цен на акции? Одна из причин – акции в основном принадлежат более богатым людям – часто на отдельных пенсионных счетах. И наоборот, по крайней мере, в Соединенных Штатах большинство семей – домовладельцы. И для этих семей жилищное богатство, как правило, составляет большую долю их общего состояния. Поскольку люди с более скромным достатком склонны тратить большую часть своего состояния, цены на жилье в среднем оказывают большее влияние на совокупные потребительские расходы, чем изменения в стоимости акций аналогичного масштаба. В преддверии глобального финансового кризиса способность американских домовладельцев использовать собственный капитал, к примеру, с помощью кредитов на покупку жилья или рефинансирования с возвратом наличных, тесно связала жилищное богатство с потребительскими расходами. Однако еще важнее, чем эти эффекты богатства, следующий факт. Жилье и другие виды недвижимости часто финансируются за счет заимствований, гораздо в большей степени, чем акции. Для большинства домохозяйств ипотека выступает самым крупным обязательством, в то время как кредиты, обеспеченные жилой и коммерческой недвижимостью, составляют большую долю активов большинства банков и других кредиторов. Обвал цен на жилье или другую недвижимость – особенно если он разоблачает недобросовестную практику кредитования, скорее всего вызовет гораздо более серьезные финансовые затруднения, чем падение цен на акции. Чтобы продолжать платить за жилье, домовладельцам с сокращающимся доходом, тяжелым ипотечным бременем и исчезающим собственным капиталом остается только резко сократить расходы на потребительские товары длительного пользования и другие. Снижение спроса, в свою очередь, уменьшает объем производства и занятость, усугубляя первоначальный эффект и распространяя бедственное положение за пределы жилищного сектора. Аналогичным образом убытки по ипотечным и другим кредитам на недвижимость наносят ущерб прибыли и капиталу финансовых учреждений, снижая их способность и готовность кредитовать. В худшем случае, как и в 2007-2009 годы, может разразиться финансовая паника. Поставщики краткосрочного финансирования отступают, вызывая неплатежеспособность и срочные распродажи активов, тем самым еще больше снижая кредитование и цены на активы. То есть падение фондового рынка в отсутствие других финансовых потрясений влияет на экономику, заставляя владельцев акций чувствовать себя беднее, а потому они меньше тратят. Спад кредитования и недвижимость аналогичного масштаба оказывает огромное прямое влияние на расходы, а также имеет потенциально мощный эффект второй волны, поскольку нарастание финансового кризиса заставляет как заемщиков, так и кредиторов сокращать расходы. В худшем случае кредитный кризис может спровоцировать полномасштабную финансовую панику и приведет к огромному экономическому ущербу. Какие меры следует предпринять разработчикам политики в ответ на эту ситуацию? Есть два основных подхода, но они не взаимоисключают друг друга. Один из них ⁇ использовать денежно-кредитную политику, пытаясь разрядить угрозы финансовой стабильности. Альтернативный — использовать регулирование и надзор, предотвращая опасное нарастание риска. Денежно-кредитная политика и принятие рисков. Доводы в пользу использования денежно-кредитной политики в качестве реакции на угрозы финансовой стабильности основаны на очевидной связи между ней и принятием рисков частным сектором. В рамках традиционного макроэкономического анализа предполагается, будто денежно-кредитная политика работает в значительной степени за счет влияния на стоимость заимствований. В стандартных макромоделях Таких как модель ФРС FRBUS, денежно-кредитная политика также работает путем эффектов богатства и влияет на обменную стоимость доллара. Примечание автора. При прочих равных более низкая стоимость капитала делает инвестирование в новый завод более выгодным, в то время как более низкая ставка по ипотеке делает покупку дома более доступной. В традиционных моделях обычно не учитываются изменения в готовности людей рисковать с течением времени, что в принципе должно влиять и на их решение о займах и инвестициях. Тем не менее, как свидетельствуют все больше данных, склонность кредиторов, заемщиков и инвесторов к риску действительно меняется со временем и зависит от денежно-кредитной политики. При этом более мягкая политика связана с более рискованным поведением. Тенденция смягчения денежно-кредитной политики для содействия принятию рисков стала известна как эффект принятия рисков денежно-кредитной политики. В частности, многие исследователи обнаружили, что при прочих равных более мягкая денежно-кредитная политика заставляет банки охотнее кредитовать рискованных заемщиков. Легкие деньги также, по-видимому, толкают инвесторов на удержание рискованных активов. Ведь дополнительная доходность, необходимая им для сохранения этих активов, как правило, снижается при низких процентных ставках. В своей работе 2005 года в соавторстве с Кеннетом Катнером я обнаружил, как смягчение денежно-кредитной политики повышает цены на акции. Это происходит за счет снижения премии за риск, которую требуют инвесторы за владение акциями. Аналогичным образом – В статье 2015 года Самуэль Хэнсон и Джереми Стайн обнаружили, что снижение ставки по федеральным фондам уменьшает компенсацию, необходимую инвесторам за риск владения долгосрочными ценными бумагами. И это усиливает влияние смягчения политики на долгосрочную доходность. Почему более мягкая денежно-кредитная политика повышает готовность людей рисковать? Здесь действуют несколько механизмов. Первый. Облегчение политики улучшает экономические условия и повышает фактические или предполагаемые доходы людей. А потому они чувствуют себя более финансово защищенными. И это, в свою очередь, заставляет их меньше беспокоиться о потенциальных отрицательных сторонах рискованных действий. Согласитесь, инвесторы с большей вероятностью купят рискованные акции, если решат, будто могут позволить себе понести убытки, если дела пойдут плохо. Инвестор с меньшей финансовой подушкой, напротив, будет склоняться к осторожности. Кроме того, денежно-кредитная политика может усилить готовность инвесторов делать рискованные вложения в тучные времена, создавая ощущение более безопасной экономической среды. К примеру, смягчение политики, если оно сопровождается гарантиями постоянной поддержки, должно уменьшить опасения инвесторов в отношении худших сценариев, поощряя дополнительные инвестиции в рискованные активы. Второй механизм. Мягкая денежно-кредитная политика улучшает балансы как кредиторов, так и заёмщиков за счёт увеличения стоимости активов и тем самым способствует притоку новых кредитов, в том числе для более рискованных заёмщиков. Укрепление банковских балансов ослабляет регулятивные ограничения на выдачу новых кредитов и повышает их способность привлекать дешевое, незастрахованное финансирование. Аналогичным образом, кредитоспособность заемщиков повышается, когда укрепляются их балансы. Домовладельцам с увеличившимися собственным капиталом, поскольку стоимость жилья выросла, будет легче получить второй ипотечный кредит или кредит под залог жилья. А корпорации с большим залогом смогут взять заем на более выгодных условиях. Изменение в силе баланса в течение делового цикла выступает центральным фактором так называемого финансового акселератора. Это название впервые использовали в своей работе мы с Марком Гертлером и Саймоном Гелкрестом. Основная его идея заключается в том, что экономический подъем имеет тенденцию улучшать финансовые условия домашних хозяйств, фирм и банков. На это, опять же, стимулирует увеличение кредитования – заимствований и инвестиций. Как следует из приведенного выше обсуждения, тенденция к рискованным действиям из-за смягчения денежно-кредитной политики не всегда выступает проблемой. Во время рецессии, особенно после финансовых кризисов, риск для частного сектора остается, как правило, слишком низким, а не слишком высоким. И важно поощрять банки и других инвесторов допускать разумные риски, а не накапливать наличные деньги и сидеть сложа руки. Вот почему политики часто говорят об общественном доверии как о предпосылке к восстановлению экономики. Но главное не переборщить. Денежно-кредитная или иная экономическая политика может провоцировать чрезмерные риски, мешая долгосрочной финансовой стабильности. Легкие деньги как помогают преодолеть слишком низкие риски, так и могут толкнуть на превышение разумного уровня. Одна из причин, по которой рискованность, разгоревшись, может стать чрезмерной, заключается в том, что в реальном мире люди не выступают полностью информированными рациональными субъектами со страниц учебников по экономике. У многих из нас короткая память или ограниченный опыт — и мы склонны экстраполировать последние тенденции или выборочно интерпретировать факты, подгоняя их под собственные убеждения. Если цены на акции или жилье некоторое время быстро растут, инвесторы или домовладельцы часто предполагают и дальнейшее их повышение. В более общем плане короткая память и экстраполитивное мышление могут заставить людей поверить, будто экономические условия останутся стабильными и впредь, ведь они такими были все это время. Как утверждал экономист Хайман Минске, длительные периоды относительного затишья потенциально опасны. Они заставляют людей ошибочно верить, словно спокойные условия будут продолжаться и увеличивают риски до тех пор, пока большое неблагоприятное событие, так называемый «момент Мински», не выведет их из состояния самоуспокоения. У этих психологически обоснованных аргументов есть критики. Их мнение гласит. Если искушенные инвесторы будут пользоваться когнитивными ошибками других, рынки станут коллективно рациональными, даже если многие или большинство их участников таковыми назвать нельзя. Ранее я уже упоминал книгу Майкла Льюиса «Большая игра на понижение». В ней рассказывается история небольшого числа инвесторов, сделавших ставку против субстандартных ипотечных кредитов в преддверии мирового финансового кризиса. Если бы эти действия были массовыми, то могли бы помочь успокоить лихорадку на рынке. Но, как показывает эта история, у более расчетливых инвесторов есть лишь ограниченные ресурсы. И даже если они оказались достаточно умными, чтобы оседлать пузырь и выйти из него до того, как он лопнет, менее рациональные игроки – все равно по-прежнему могут диктовать рыночные результаты. Еще одна причина, по которой с рисками можно переборщить, это неудачные стимулы, обусловленные такими факторами, как плохо структурированное государственное регулирование или некорректные схемы компенсации для трейдеров, управляющих активами и кредиторов. Нередко трейдеры в крупных финансовых организациях получают премии, зависящие от прибыли, но их не касаются убытки. У них всегда есть возможность покинуть компанию, если дела пойдут не лучшим образом. Этот механизм стимулирует трейдеров брать на себя большие риски. Аналогичным образом, взаимные фонды денежного рынка, демонстрирующие более высокую доходность, привлекают больше инвесторов и зарабатывают больше комиссионных за управление средствами. В попытке получить более высокую доходность – Управляющие фондами берут на себя дополнительные риски, в том числе те, которые инвесторам нелегко заметить, поскольку они, к примеру, связаны с использованием сложных или непрозрачных финансовых инструментов. Можно подумать, будто наша рыночная система отсеет неэффективные способствующие риску механизмы, как только они будут проанализированы. Но быстрые финансовые инновации и медленная адаптация финансового регулирования снижают способность рынка выявлять и устранять опасные структуры стимулирования. Случается ситуации, когда иррациональные убеждения и плохо структурированное стимулирование могут работать в совокупности. Нередко, в частности, можно наблюдать, как при низких процентных ставках инвесторы тянутся за доходностью, принимая на себя больший риск, чем хотелось бы, в попытке достичь исторически среднего ее показателя. Такое поведение может иметь значительный психологический компонент, если инвесторы рассматривают исторически среднюю доходность как нормальную или справедливую, и таким образом берут на себя неоправданные риски в погоне за ней. Или, допустим, страховая компания или пенсионный фонд тоже тянутся за доходностью, поскольку у них есть долгосрочные контрактные обязательства, возможно, согласованные в период, когда ставки были выше и теперь выполнить их можно, только получив высокий доход. Безопасная, но низкая прибыль в таком случае гарантирует провал. Поэтому при отсутствии адекватного регулятивного надзора стимулом таких организаций будут высокие риски, даже если они выше, чем предпочли бы страхователи или пенсионеры. Еще многое предстоит узнать о поведении, ориентированном на получение доходности. Сохраняется ли оно, когда процентные ставки остаются низкими на протяжении многих лет? Или в таком случае ставка, которую инвесторы считают нормальной, также должна снизиться, уменьшая стремление к доходности? Аналогичным образом, когда низкие ставки сохраняются достаточно долго, пенсионные фонды и страховые компании нередко пересматривают условия предоставляемых контрактов. Финансовые институты не склонны к чрезмерному риску в Японии, где процентные ставки уже несколько десятилетий находятся на нулевом уровне. И не всегда ясно, измеряют ли инвесторы нормальные ставки в номинальном или реальном с поправкой на инфляцию выражении. В теории их должны волновать реальные ставки, но, сравнивая текущие с привычными, они, тем не менее, могут рассматривать их в номинальном выражении. Для того, чтобы понять, как политика низких ставок влияет на принятие рисков в долгосрочной перспективе, Требуется лучше разобраться в этих вопросах. Еще одна причина, когда риски превышают допустимые значения. Иногда заемщикам, кредиторам и инвесторам не хватает стимулов учитывать возможное влияние их решений на общую стабильность системы. В частности, покупателям жилья или компаниям, занимающим значительные средства в благополучные времена, возможно, придется резко сократить свои расходы в условиях кризиса. Принимая решения о заимствованиях, домохозяйства и фирмы не рассматривают свой индивидуальный вклад в риск общего сокращения расходов, который может усугубить последующую рецессию. Точно так же брокеры-дилеры, финансирующие рискованные кредиты с помощью краткосрочных заимствований, не рассматривают последствия. А ведь в условиях кризиса их потребность быстро продать свои активы повлияет на доходность для всех инвесторов поскольку люди по понятным причинам игнорируют влияние собственного риска на общую финансовую стабильность. С социальной точки зрения они часто идут на слишком большой риск. Это пример того, что экономисты называют внешним эффектом. Ситуация, в которой гражданам или фирмам не хватает стимулов принимать во внимание общее благо. Например, когда владелец фабрики решает загрязнить реку, не учитывая последствия для людей – живущих ниже по течению. примечание авторы Подводя итог, эффект принятия риска в денежно-кредитной политике нередко способствует восстановлению экономики, поощряя инвесторов, кредиторов и заемщиков выйти из оборонительного положения и принимать соответствующие риски. Однако по психологическим и институциональным причинам риски, вызванные смягчением денежно-кредитной политики, в итоге могут стать чрезмерными. Означает ли это, что центральные банки должны избегать политики легких денег для борьбы с рецессиями или, по крайней мере, использовать их реже или менее решительно? Макропруденциальная политика. Кто-то отвечает на этот вопрос утвердительно, но на деле все не так однозначно. Пусть денежно-кредитная политика влияет на принятие рисков, но ее нельзя назвать ни основным источником финансовых кризисов, ни наиболее эффективным инструментом их предотвращения. Повторяющиеся банковские паники XIX века, а также глобальный кризис, который привел к Великой депрессии, происходили в основном при золотом стандарте до появления современной активной денежно-кредитной политики. Длительный период между соглашением 1951 года Министерство финансов и ФРС и финансовым кризисом 2007-2009 годов характеризовался как активной денежно-кредитной политикой, так и относительно небольшим количеством кризисов, угрожающих макроэкономической стабильности, по крайней мере, в странах с развитой экономикой. Более того, ранее обсуждалось мнение большинства исследователей, Денежно-кредитная политика лишь незначительно способствовала кризису 2007-2009 годов. И хотя она и влияет на принятие рисков, другие факторы, такие как структура финансовой системы, эффективность ее регулирования и массовая психология, также оказывают воздействие на частоту и серьезность кризисов. Допустим, отказ от активной денежно-кредитной политики в теории может помочь предотвратить или смягчить финансовые кризисы. Но в таком случае издержки по причине ее отклонения от своих экономических целей очевидны. При грамотном управлении денежно-кредитная политика выступает эффективным и гибким инструментом стабилизации экономики. Став более пассивной, она поспособствует слишком высокой инфляции или слишком низкой занятости без особых усилий по содействию финансовой стабильности. По этим причинам, прежде чем менять методы денежно-кредитной политики, необходимо выяснить, существует ли более целенаправленная политика для борьбы с системными финансовыми рисками. Стратегия, направленная на стабильность финансовой системы в целом, известна в совокупности как макропруденциальная политика. А традиционная регуляторная политика, которую сегодня нередко называют «макропруденциальной», направлена на содействие стабильности, эффективности и справедливости в отдельных финансовых компаниях и на рынках, без явного учета общей системной стабильности. Обе разновидности политики призваны сыграть свою роль, создавая успешно функционирующую и стабильную финансовую систему. Существуют страны, включившие макропроденциальные элементы в свою нормативно-правовую базу – До кризиса 2007-2009 годов. Но сегодня интерес к этому подходу резко возрос повсеместно. Поголовно создаются официальные комитеты с новыми полномочиями по реализации нового направления, а международные регулирующие органы обнародуют передовой опыт и работают над координацией инициатив на глобальном уровне. В Соединенных Штатах также достигли значительного прогресса в этом вопросе. Но все еще остаются тревожные пробелы в макропруденциальном регулировании. Макропруденциальная политика в Соединенных Штатах Американское финансовое регулирование было реформировано после кризиса 2007-2009 годов в попытке устранить недостатки в нормативно-правовой базе США. Из-за сочетания политических факторов, исторических случайностей и постоянного развития наших финансовых рынков, надзор за этой сферой в США в преддверии кризиса оставался фрагментарным и неравномерным. У некоторых финансовых учреждений рынков существовало несколько регуляторов с пересекающимися юрисдикциями, в то время как у других эффективных регулирующих органов не наблюдалось вовсе. Я могу вспомнить случаи, когда регулирующие органы предпочитали не устанавливать приоритеты или ограничения на чрезмерный риск. Помимо пробелов и дублирования, докризисная система регулирования страдала от фундаментального концептуального недостатка. Каждый регулирующий орган охватывал только узко определенный набор институтов или рынков, без какой-либо ответственности за пределами своей вотчины. Между тем, кризис выявил слабые места, которые распространялись на всю систему и не вписывались в нормативную компетенцию какого-либо одного органа. К примеру, ни один регулятор не нес ответственность за более широкие риски секьюритизации или за устранение последствий банкротства инвестиционного банка, такого как Lehman Brothers, или массового вывода средств из взаимных фондов денежного рынка. Никто не нес ответственность за систему в целом. После кризиса законодатели и регуляторы во всем мире усилили регулирование в общем, а также признали, что разрозненный надзор за каждой составной частью финансовой системы не может обеспечить общую стабильность. Они создали новые макропруденциальные структуры для мониторинга и содействия стабильности, не жертва при этом жизненно важными задачами обеспечения безопасности, эффективности и справедливости отдельных фирм или рынков. Новая макропруденциальная политика разделилась на две широкие категории. Структурная, также называется политика, ориентированная на полный экономический цикл. Она служила для повышения общей устойчивости финансовой системы к потрясениям. После внедрения структурная политика не меняется в зависимости от делового цикла или развития рынка. И в противовес ей появилась циклическая политика. Она должна была корректироваться в зависимости от перемен экономических и финансовых условий или проявления новых угроз стабильности. В Соединенных Штатах закон Дода-Франка 2010 года во многих своих положениях придерживается макропруденциальной перспективы. К примеру, понимание того, как обманчивое субстандартное кредитование повлияло на финансовую систему в целом и к каким последствиям это привело, явилось одной из причин, по которой создали Бюро финансовой защиты потребителей и запретили определенные формы ипотечного кредитования. Однако именно с макропруденциальной точки зрения самым важным шагом Считается созыв Совета по надзору за финансовой стабильностью, FSOC. Ему поручили отслеживать риски финансовой стабильности и реагировать на них. FSOC, возглавляемый министром финансов, состоит из 10 участников с правом голоса и координирует усилия ключевых регуляторов, таких как Федеральная резервная система, Комиссия по ценным бумагам и биржам, СЕК, и Федеральная корпорация страхования банковских вкладов – FDIC. Некоторые из этих органов, в свою очередь, значительно увеличивают ресурсы, предназначенные для мониторинга финансовой системы. Отдел финансовой стабильности ФРС, созданный после кризиса, анализирует риски для системы и информирует Совет управляющих и Комитет ФРС. И Комитеты ФРС регулярно публикуют отчеты о рисках и планируемых ответных мерах по ним. В рамках закона Дода-Франка в Министерстве финансов создали новое управление финансовых исследований. Оно занимается сбором и анализом данных, поддерживая работу ФСОС и публикуя свой собственный годовой отчет. Финансовая система постоянно меняется в зависимости от спроса, инноваций и нормативных стимулов. И это представляет постоянную проблему для регулирующих органов. Можно было подумать, будто ужесточение регулирования банковского кредитования сделает систему более безопасной. Но эта идея может оказаться ошибочной, если новые строгие правила для банков приведут лишь к перемещению рискованного кредитования в менее регулируемой части системы. Чтобы помочь регулированию идти в ногу с развивающейся финансовой отраслью, Конгресс уполномочил Совет по надзору за финансовой стабильностью выявлять отдельные небанковские финансовые фирмы или виды деятельности, как системно важные, а значит подлежащие дополнительному надзору со стороны ФРС. Кроме того, ФСОУСИ имеет право оказывать давление на отдельные регулирующие органы, давая рекомендации по принципу соблюдения или объяснения. Регуляторы должны либо принять рекомендации Совета по надзору, либо объяснить, почему они этого не сделали. Закон Дода франка также обеспечил правовую структуру, известную как режим упорядоченной ликвидации, для решения проблем системно важных финансовых компаний, находящихся на грани краха, как Lehman Brothers. В рамках стандартной процедуры банкротства преследуется цель максимального возмещения убытков кредиторам разорившейся фирмы. Напротив, режим упорядоченной ликвидации позволяет ФРС, Федеральной корпорации страхования банковских вкладов и прочим органам ликвидировать разорившуюся финансовую фирму, учитывая риски, которые неконтролируемый крах может нести стабильности системы. Фирмы, подпадающие под данное положение закона, обязаны предоставлять регулирующим органам завещание о жизни, где будет прописано, как можно безопасно ликвидировать фирму в случае кризиса. Компании также обязаны выпускать особые долговые обязательства. Они должны быть способны конвертироваться в обыкновенные акции, когда фирма будет ликвидирована или реструктурирована. Такой более упорядоченный процесс – не устранит системное влияние краха крупных фирм, но будет гораздо менее хаотичным, чем банкротство Лейман в 2008 году. В рамках еще одной ключевой макропруденциальной реформы международное соглашение под названием «Базель-3» в честь швейцарского города, где его заключили. И закон Дода-Франка в совокупности значительно повысили требования к капиталу и ликвидности банков, отражая их роль в большинстве финансовых систем. Соглашение Базель 3 также требует от крупных системно-значимых банков удерживать больше капитала и ликвидных активов, чем прочие финансово-кредитные учреждения. В США требования к банковскому капиталу дополнительно усиливались путем проведения регулярных стресс-тестов. С помощью них определялось – Достаточно ли у банков капитала, чтобы соответствовать минимальным нормативным требованиям и продолжать кредитование даже в крайне неблагоприятных экономических и финансовых сценариях? ФРС полагалась на банковские стресс-тесты во время пандемии 2020 года, принимая решение о том, следует ли позволить банкам выплачивать дивиденды или проводить обратный выкуп акций, снижая объем капитала. В отличие от общего увеличения банковского капитала и ликвидности, относящегося к структурной макропруденциальной политике, требования к капиталу на основе стресс-тестов остаются цикличной политикой. Сами стресс-тесты основаны на сценариях, отражающих экономические и финансовые риски, кажущиеся регулирующим органам наиболее актуальными. Еще одна мера цикличной макропруденциальной политики – Доступная ФРС, но она не использовалась даже во время длительного периода роста перед пандемией. Позволяет надзорным органам требовать от банков повысить объем капитала во время экономического роста. Создав такую контрциклическую подушку капитала, ее можно расходовать во время кризиса или рецессии. В совокупности эти и другие реформы усилили макропруденциальный надзор в США. Но достаточно ли этого? Недостатки американской макропруденциальной политики. Несмотря на значимый прогресс, у американской макропруденциальной политики все еще есть серьезные недостатки, подвергающие риску финансовую систему. Большинство из них можно исправить, но для этого потребуется активная работа законодателей и регулирующих органов структурой полномочия Совета по надзору за финансовой стабильностью. В рамках закона Дода-Франка предполагалось, что Совет по надзору за финансовой стабильностью возглавит работу по наблюдению за финансовой системой и будет координировать меры в ответ на потенциальные риски. Администрация Обамы предложила наделить этими полномочиями ФРС – Однако политическая реакция на роль ФРС в спасении компании от банкротства во время финансового кризиса не дала этой идеи и шанса. Но структура Совета по надзору, а также ограничение его полномочий, мешают ему выполнять свой же мандат. Стоит отметить, Совет возглавляет министр финансов. Возможно, это придает органу политическую легитимность — Но в то же самое время активность Совета может зависеть от приоритетов министра и политических течений. При министре финансов Стивене Мнучине, к примеру, Совет придерживался дерегуляционного подхода, следуя приоритетам администрации Трампа. И это оказалось шагом назад в обеспечении безопасности финансовой системы. Что особенно важно, при администрации Трампа, Совет по надзору за финансовой стабильностью не пользовался полномочиями, данными ему в соответствии с законом Дода-Франка и позволяющими объявлять конкретные небанковские финансовые компании или виды деятельности системно значимыми. А потому администрация не стала обжаловать сомнительное решение суда в иске, поданном страховой компании MetLife, и серьезно осложнившего реализацию этих полномочий. Так как в США правовая система основана на прецедентах, прецедентное право, то каждое не слишком удачное или сомнительное дело имеет далеко идущие последствия, осложняя юристам ведение будущих разбирательств. Примечание редакции. К концу срока работы администрации Трампа ни одна фирма не была объявлена системно значимой, а некоторые лишились этого статуса после изменений структуры. Еще одно слабое место Совета по надзору Его организационная структура. Это не отдельный орган, а совет регуляторов, каждый из которых сохраняет свои независимые полномочия. Главы регулирующих органов собираются примерно раз в квартал обмениваются мнениями и информацией. И, как уже упоминалось, совет может надавить на отдельных его членов, склоняя к тем или иным решениям или действиям. А также этот консультативный процесс замедляет любые потенциально ответные меры на возникающие риски. Более того, упорствующие органы могут игнорировать рекомендации, направленные на обеспечение финансовой стабильности, даже если эти меры поддерживают все остальные члены Совета. В качестве примера можно привести усилия Совета по надзору при администрации Обамы, направленные на реформирование взаимных фондов денежного рынка. Те, как мы знаем, пострадали от массового вывода средств в 2008 году, и потребовали чрезвычайной поддержки со стороны Минфина и ФРС. Фонды денежного рынка регулирует комиссия по ценным бумагам и биржам. Совет по надзору за финансовой стабильностью предложил реформы для устранения риска массового вывода инвестиций. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам, которая, к слову, не несет обязательств касательно финансовой стабильности и по историческим причинам в целом не считает ограничение принятия риска в частью своей миссии, воспротивилась. Как утверждалось в возражениях, у нее недоставало соответствующих полномочий. В итоге был принят ограниченный набор нововведений, никоим образом не решивших проблему. В частности, реформы комиссии по ценным бумагам и биржам включали определение периодов, когда фондам позволили замораживать средства инвесторов, ссылаясь на угрозу массового вывода инвестиций. Однако такая мера лишь предоставила инвесторам еще один стимул бежать, пока их средства не заморозили. Более того, реформы касались лишь тех фондов, которые использовали институциональные инвесторы, а не тех, что были открыты для розничных инвесторов. Примечания автора. Экономисты ФРС, Министерства финансов и других органов прекрасно понимали, что реформы комиссии по ценным бумагам бесполезны. Инвесторы продолжат выводить деньги. И действительно, многие фонды денежного рынка столкнулись с массовым выводом инвестиций в период мартовского кризиса в 2020 году. Нужно было действовать дальше, но новые законы требовали активного сотрудничества со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам. На момент написания Комиссия по ценным бумагам и биржам под руководством председателя Гэри Гэнслера рассматривает дальнейшие реформы, направленные на снижение угрозы массового вывода средств из фондов денежного рынка. В зависимости от своего будущего статуса, предприятия, спонсируемые государством, также могут сыграть свою роль, корректируя правила и требования к ипотечным кредитам, чтобы помочь умерить масштабы бумов и спадов. Орган, регулирующий работу спонсируемых государством предприятий, входит в Совет по надзору за финансовой стабильностью. Примечания автора. Рынки жилья ипотечных кредитов. Совет по надзору и состоящие в нем органы в совокупности также не имеют адекватных инструментов для сдерживания кредитного бума в жилищном секторе и коммерческой недвижимости. Конечно, определить, насколько экономически оправдан тот или иной бум, всегда непросто. Но, как продемонстрировали 2007-2009 годы, кредитный бум может дестабилизировать финансовую систему, перекрыть поток новых займов и заставить заемщиков испытывающих финансовые трудности, сократить свои расходы. Комплексная макропруденциальная структура должна предоставить регуляторам, возможно, в координации с Минфином или FSOC, инструменты для смягчения таких случаев и помочь системе пережить крахи. Макропруденциальная политика США после кризиса включала жесткие стандарты банковского капитала, банковские стресс-тесты, соответствующие сценариям кредитного бума и краха, и режим упорядоченной ликвидации. Это, несомненно, помогло сделать систему более устойчивой. Закон Дода-Франка также ужесточил стандарты ипотечного кредитования в целом. Потребовал от секьюритизаторов низкокачественных ипотечных кредитов сохранить частичное владение, так называемая «шкура в игре» и создал Бюро финансовой защиты потребителей. Это значимое достижение. Тем не менее, я обеспокоен тем, что у американских регуляторов все еще нет инструментов, разработанных непосредственно для решения возникающего жилищного и кредитного пузыря. Многие другие страны, включая как развивающиеся рынки, так и страны с развитой экономикой, проводят макропроденциальную политику, направленную на борьбу с ипотечным кредитованием, и чрезмерным ростом цен на недвижимость. К примеру, некоторые страны устанавливают для ипотечных заемщиков не только максимальные коэффициенты соотношения стоимости кредита и долга к доходу, но и разрешают корректировать их в зависимости от экономических изменений. Другие нормативные акты, используемые за рубежом, ограничивают долю ипотечных кредитов с низким уровнем оплаты или высоким соотношением долга к доходу которые может выдавать тот или иной кредитор, ограничивают общий рост банковского кредитования или позволяют регулирующим органам повышать требования к капиталу, когда они обеспокоены скачком цен на жилье. Как говорят нам данные, политика такого типа может, при скромных общих экономических затратах, замедлить рост цен на недвижимость, ипотечное кредитование и банковский кредит, тем самым снижая риск кризиса. Теневой банкинг Особенно тревожным недостатком макропруденциальной системы США остается все еще недостаточный надзор за теневым банкингом. Чрезмерно рискованное поведение в этом секторе оказалось центральным фактором кризиса 2007-2009 годов, когда краткосрочное финансирование инвестиционных банков, таких как Берстернс и Лейман Бразерс, и других держателей кредитов, таких как внебалансовые компании специального назначения, испарилось. Результирующие продажи активов повлияли практически на все формы частного кредитования, а не только на ипотечный сектор. Определенного прогресса достигло как законодательство, так и снижение рисков на рынке, связанное с теневой банковской деятельностью. Из пяти крупных инвестиционных банков действовавших до финансового кризиса. Один обанкротился – Лейман. Два оказались выкуплены другими крупными финансовыми компаниями – Бер Стернс и Мэрил Линч. А два – Морган Стэнли и Голдман Сакс – стали банковскими холдингами, выйдя на орбиту федеральных банковских регуляторов. Федеральная резервная система также приняла меры по улучшению работы рынка Репо. Регуляторы оказывали давление на банки. Те, в свою очередь, сократили рискованное корпоративное кредитование через внебалансовые механизмы. А Совет по финансовой стабильности, международная группа регуляторов, взял под контроль теневой банкинг по всему миру. Закон Дода-Франка также повысил безопасность и прозрачность рынков финансовых деривативов, которые активно используются теневыми банками. Тем не менее, оставались основания для беспокойства. Как опасались многие, реформы были неполными и сохраняются серьезные риски. В числе тех, кто выражал беспокойство в 2018 году, была и Джанет Йеллен, которая, будучи министром финансов в 2021 году, возглавляла Совет по надзору за финансовой стабильностью. Примечание авторы. События марта 2020 года, после того, как рынки осознали угрозу, создаваемую пандемией, подтвердили эти опасения. В тот месяц теневой банковский сектор столкнулся с бегством инвесторов и срочными распродажами активов, схожими с кризисом 2008 года. Это вызвало крайнюю волатильность и нарушение нормальной деятельности рынка гособлигаций США. Как уже отмечалось ранее, Совсем как в 2008 году инвесторы спешно выводили средства из взаимных фондов денежного рынка, что лишь подтвердило бесполезность проведенных ранее комиссии по ценным бумагам и биржам реформ. Массовый вывод средств также происходил в облигационных фондах. Взаимных фондах, владеющих относительно неликвидными корпоративными облигациями и заверяющих инвесторов будто те, могут снимать наличные деньги по своему усмотрению. Многие типы хедж-фондов, чьи заимствования на рынке репо позволили им достичь соотношения долга к собственному капиталу почти 100 к 1, были вынуждены из-за убытков сбросить ценные бумаги, усилив давление продаж. Рынки стабилизировались только после кардинальных мер ФРС, в том числе экстренного кредитования и массовых покупок гособлигаций ипотечных ценных бумаг. Вмешательства ФРС в чрезвычайных ситуациях, создающих моральную угрозу, стимулы для чрезмерного риска в будущем и неопределенность могут служить для защиты экономики в краткосрочной перспективе. Но они не заменят адекватное превентивное регулирование, в первую очередь предотвращающее возникновение кризисов, Паника 2020 года выявила конкретные проблемы теневого банкинга, и некоторые из них можно решить в рамках существующих правовых норм. Но существует более широкая проблема. Теневые банки в совокупности функционируют как банковская система, обеспечивая ликвидность и доход инвесторам и кредитование заемщикам, но не регулируются как он и. в частности, Посткризисные реформы, укрепившие капитал и надежность финансирования коммерческих банков, в целом не распространяются на теневой сектор, а надзор за их инвестициями и кредитованием остается ограниченным. Эта асимметрия неоправдана. Более того, она стимулирует рискованные действия в этом секторе. Теневые банки, владеющие рискованными активами, к примеру, инвестиционные банки или хедж-фонды, должны подчиняться требованиям к капиталу или ограничениям по кредитному плечу, соответствующим степени рискованности их портфелей. А те, которые обещают инвесторам быстрый доступ к наличным деньгам, допустим, фонды денежного рынка или фонды облигаций, должны либо держать значительные ликвидные резервы, либо структурировать свои предложения таким образом, чтобы инвесторы в случае проблемных ситуаций не выводили средства массово, Инструменты борьбы с кризисами. Макропруденциальная политика должна снижать частоту и серьезность кризисов, но не стоит забывать, мы никогда не сможем устранить их полностью. Потому нужны адекватные инструменты для борьбы с ними, когда кризисы все-таки происходят. В Соединенных Штатах, благодаря закону Додда-Франка, режим упорядоченной ликвидации позволяет регулирующим органам решать проблемы обанкротившихся системных, Не банковских финансовых компаний, предсказуемым образом, с учетом финансовой стабильности. В других юрисдикциях также появились новые инструменты для решения этих проблем. Страны работают совместно и готовят к банкротству многонациональной компании, например, с помощью организации совместных ролевых игр. Это, конечно, хорошо. Но режим упорядоченной ликвидации для урегулирования банкротства небанковских фирм менее гибок, чем полномочия Федеральной корпорации страхования банковских вкладов по ликвидации разорившегося банка. Кроме того, регулирующие органы не могут использовать имеющийся страховой фонд для ликвидации, как это может сделать FDIC при закрытии или продаже банка. Любые расходы, понесенные правительством, будут компенсированы постфактум путем взимания платы с финансовой отрасли. И хотя это явное улучшение по сравнению с 2008 годом, режим упорядоченной ликвидации остается непроверенным. Состояние других инструментов борьбы с кризисами неоднозначно. После спасения фирм в 2008-2009 годы Конгресс сократил несколько инструментов, которые ФРС, Минфин и другие разработчики политики использовали для контроля над кризисом. Закон додда Франка ограничил полномочия ФРС по чрезвычайному кредитованию в рамках статьи 13.3, запретив ей финансировать лишь одну фирму в затруднительном положении, в отличие от программы кредитования, открытой для всех заемщиков определенного типа. Все программы займов по статье 13.3 теперь требуют одобрения министра финансов, а также совета управляющих ФРС. Закон додда Франка также требует от ФРС раскрывать информацию о заемщиках через дисконтное окно с двухлетней задержкой и в рамках программ по статье 13.3 в течение года после прекращения программы. Стремление Конгресса к большей прозрачности можно понять, но эти более жесткие требования к отчетности усилят стигматизацию заимствованию ФРС. И это в свою очередь затруднит выполнение Центральным банком своей классической роли кредитора последней инстанции в условиях кризиса. Подобным образом оказались аннулированы или подвергнуты дополнительным ограничениям другие успешные меры эпохи кризиса, такие как программа Федеральной корпорации страхования банковских вкладов, гарантирующая вновь выпущенные банковские долговые обязательства, и программа Минфина, по страхованию фондов денежного рынка. Разумеется, Конгресс может восстановить чрезвычайные полномочия ФРС по мере необходимости, как это было сделано в рамках закона КАРС в 2020 году. Тем не менее, финансовые кризисы имеют обыкновение быстро набирать обороты, а экономические последствия, которые могут предвидеть законодатели, обычно запаздывают бюрократические проволочки и патовая ситуация в политике могут значительно усугубить конечные экономические и бюджетные издержки любого будущего кризиса. В качестве положительного момента можно отметить, что ФРС, а также Министерство финансов и другие регулирующие органы учатся на своем опыте и ошибках. Уроки 2007-2009 годов были особенно очевидны в 2020 году, когда ФРС действовала быстро и проактивно. Она воспользовалась своими полномочиями в рамках статьи 13.3 еще до того, как Конгресс расширил ее кредитные возможности. Опираясь на действия, предпринятые в борьбе с мировым финансовым кризисом 2007-2009 годов, ФРС под руководством Паула также агрессивно использовала ряд существующих полномочий, включая валютные свопы с иностранными центральными банками, обеспечив глобальный доступ к долларам, операция репо на триллион долларов, поддерживая ликвидность рынка и крупномасштабные покупки гособлигаций и ипотечных ценных бумаг, поддерживая рынки этих секторов. Таким образом, несмотря на новые законодательные ограничения, ФРС, используя существующие инструменты новыми и творческими способами, эффективно расширила свой инструментарий борьбы с кризисом. Макропруденциальная политика в Соединенных Штатах, практически не существовавшая до кризиса 2007-2009 годов, прошла долгий путь. Теперь регулярно отслеживаются и анализируются риски для экономической стабильности, Рассматриваются последствия новых финансовых продуктов или мер регулирования для более широкой системы. А также стали доступны такие инструменты, как режим упорядоченной ликвидации. Банковская система укрепилась, и у правительства появились инструменты, пусть и не полностью развернутые, позволяющие подвести под регулирование системно рискованные теневые банковские фирмы и виды деятельности. В то же время Соединенные Штаты – самой сложной и разнообразной финансовой системой в мире, отстают от многих других стран в разработке и применении макропруденциальных инструментов. Факт, свидетельствующий о массовом вмешательстве правительства в работу рынков меньше, чем за полтора десятилетия, говорит о глубине существующих проблем. Однако есть и хорошие новости. Международные примеры позволяют рассмотреть полезные модели и продолжать развивать структуру США по прогнозированию и реагированию на финансовые чрезвычайные ситуации и дальше. Денежно-кредитная политика и макропруденциальная политика. Недостатки макропруденциальной политики вновь ставят вопрос о том, должна ли денежно-кредитная политика больше ориентироваться на финансовую стабильность. Должны ли разработчики последние учитывать возникающие финансовые риски, принимая решения. На каком уровне устанавливать процентные ставки? Должны ли они ограничивать политику легких денег в целом, даже при отсутствии четких рисков, на том лишь основании, что это увеличит потенциал будущей нестабильности? Большая часть нынешних и бывших разработчиков политики даст следующий ответ. В теории — да. На практике же осторожно и не очень часто. Откуда такое нежелание? Я привел основные доводы в пользу скептицизма в своей первой речи в качестве управляющего ФРС в октябре 2002 года. Поскольку на тот момент недавно лопнул пузырь доткомов, способствуя рецессии 2001 года, я сформулировал свои аргументы вокруг вопроса о том, должна ли ФРС пытаться идентифицировать и прокалывать возникающие пузыри на фондовых рынках путем повышения ставок но мои умозаключения также применимы и к другим финансовым рискам. В своем выступлении я выделил три причины считать денежно-кредитную политику плохим инструментом для предотвращения рисков финансовой стабильности. Во-первых, по моему мнению, ФРС не может надежно идентифицировать пузыри и другие нездоровые скопления рисков, и ни в коем случае не должна брать на себя роль судьи в вопросах правильного уровня цен акций или других активов. Во-вторых, наше понимание связи между денежно-кредитной политикой и рисками стабильности слишком ограничено, чтобы разумно направлять политику. К примеру, прошлые попытки использовать денежно-кредитную политику для сдувания пузырей часто приводили к краху, а не к плавному снижению. Самым ярким примером служит попытка ФРС обуздать цены на акции в конце 1920-х, завершавшаяся обвалом в 1929 году. И, наконец, денежно-кредитная политика — это слишком грубый инструмент. Изменения процентных ставок влияют на всю экономику и не могут быть нацелены на узкий набор рынков или несколько перегретых секторов. Как однажды сказал Бенджамин Стронг, руководитель Федерального резервного банка Нью-Йорка в 1920-х, «Не нужно наказывать всех детей, если плохо себя ведет только один из них». Попытки использовать денежно-кредитную политику, пытаясь сдуть пузыри или устранить другие риски финансовой стабильности, скорее навредят, чем помогут экономике в целом. Ведь степень ужесточения политики, необходимая для этого, вероятно приведет к снижению занятости, роста и инфляции в ближайшей перспективе. На последнем пункте я бы особенно заострил внимание. Пузыри и кредитные бумы происходят, поскольку инвесторы ожидают продолжения роста доходности. Соответственно, я утверждаю, что для торможения быстрого роста цен акций и других активов потребуется резкое ужесточение денежно-кредитной политики. Но оно возымеет нежелательные экономические побочные эффекты. Иллюстрацией мне послужила работа, представленная на конференции ФРС в Джексон-Хоуле в 2010 году. Экономистами Банка Англии, Чальзом Бином, Матиусом Паустьяном, Адрианом Пеналвером и Тимоти Тейлором. Их анализ показал события, возможные в реальности, если бы в ответ на жилищный пузырь ФРС сохранила ставку по федеральным фондам на 2% выше, чем фактически было в 2003-2006 годы. После учета косвенных последствий более медленного роста, а также прямых последствий более высоких ставок, они пришли к выводу, будто цены на кредиты и жилье, обусловленные другими факторами, все равно выросли бы, и лишь незначительно меньше, чем было на самом деле. Тем не менее, ужесточение денежно-кредитной политики на 2% пункта, начиная с 2003 несомненно, серьезно помешало бы восстановлению после рецессии 2001 -го года и увеличило бы дефляционные риски. В соответствии с этими результатами экономисты Оскар Джорда Морец Шуларик и Алан Тейлор подсчитали, избежать пузырь полностью могло помочь лишь повышении ставки по федеральным пунктам на целых 8% в течение всего периода 2002-2006 годов. Отвергая рутинное использование денежно-кредитной политики в качестве инструмента финансовой стабильности, в своей речи 2002 года я все же признавал важность финансовой стабильности. По моим словам, необходимо было использовать подходящий инструмент для контроля финансовых рисков. В большинстве случаев это нормативные, надзорные и полномочия кредитора последней инстанции. Два десятилетия спустя я по-прежнему доволен большей частью этой речи. Тем не менее, с тех пор произошло много событий, наиболее очевидным из которых — Стал разрушительный кризис 2007-2009 годов, и регуляторы не смогли его предотвратить. Да, после кризиса финансовое регулирование укрепилось, но до идеала все еще далеко. Сейчас нам также известно больше, чем в 2002 году, об эффекте принятия рисков денежно-кредитной политики, источниках и экономических последствиях финансовых кризисов а также ограничениях эффективной нижней границы в отношении посткризисной денежно-кредитной политики. Свежий взгляд на эти вопросы, безусловно, необходим. Контрциклическая политика. Альтернативная точка зрения, изложенная в моем выступлении в 2002 году, предлагает Центральным банкам в дополнение к реагированию на изменения в перспективах занятости и инфляции использовать денежно-кредитные инструменты. Это поможет противостоять наращиванию финансовых рисков или так называемому «финансовому дисбалансу». Контрциклический подход или политика против ветра LATW, имел сторонников еще до глобального финансового кризиса. Клаудио Борио и Уильям Уайт из Банка международных расчетов БМР, изложили ключевые идеи на конференции ФРС в Джексон-Хоуле в 2003 году. С 2008 года этому подходу, естественно, уделяется больше внимания. По большей части сторонники контрциклической политики не считают себя приверженцами серьезных изменений в традиционной политической структуре. Они согласны, конечными целями денежно-кредитной политики должны быть ценовая стабильность и высокая занятость. И они признают, что рецессии и чрезмерная инфляция — сами по себе, могут привести к финансовой нестабильности. Хотя бы путем ослабления банковской системы, увеличения дефолтов заемщиков или усиления волатильности рынка. Тем не менее, как они утверждают, традиционный подход кажется недостаточным, поскольку учитывает только краткосрочные последствия мягкой денежно-кредитной политики, игнорируя возможность угрозы для экономики в долгосрочной перспективе. По их мнению, применение денежно-кредитной политики для упреждения угроз финансовой стабильности согласуется с двойным мандатом ФРС, покуда ее разработчики придерживаются достаточно долгосрочного подхода. Сторонники контрциклической политики также в целом согласны с традиционалистами. Согласно их высказываниям, макропруденциальная и другая нормативная политика должна быть первой линией защиты от финансовой нестабильности. Использоваться во всех случаях, когда это возможно, повышая устойчивость финансовой системы и устраняя возникающие риски. В их кругах бытует позиция, будто нормативно-правовой политики вряд ли когда-либо будет достаточно для устранения рисков кризисов. И могут потребоваться и другие инструменты, включая денежно-кредитную политику, хотя она и не идеальна. Сторонники подхода LATW также склонны скептически относиться к тому, что повышение процентных ставок, необходимое для сдерживания рисков финансовой стабильности, будет столь значительным, как предполагается в приведенных мной расчетах. Как они утверждают, нужно дать инвесторам понять, разработчики денежно-кредитной политики не будут игнорировать угрозы стабильности, Тогда и риск перестанет быть чрезмерным. Итак, чем контрциклическая денежно-кредитная политика будет отличаться от более традиционных подходов на практике? Имеет смысл различать два широких типа контрциклической политики. Сторонники так называемой «постоянной» контрциклической политики утверждают, будто растущие финансовые риски зачастую незаметны, поэтому денежно-кредитная политика должна всегда проводиться с учетом потенциальных финансовых дисбалансов. Согласно этому подходу, разработчики стратегий должны стараться избегать длительных периодов легких денег, даже если угрозы финансовой стабильности не очевидны. И наоборот, в соответствии с подходом, который я называю ситуативной контрциклической политикой, Денежно-кредитная должна реагировать в первую очередь на наблюдаемые индикаторы принятия риска, такие как необычайно стремительный рост цен на жилье, акции или кредиты. Именно ситуативную политику против ветра я имел в виду в своей речи 2002 года, когда обсуждал потенциальное использование инструментов денежно-кредитной политики, чтобы сдуть очевидный пузырь на фондовом рынке постоянная контрциклическая политика сторонники постоянной политики против ветра призывают с осторожностью использовать легкие деньги даже если экономические показатели не доходят до желаемых уровней а серьезные финансовые риски не очевидны с этой точки зрения легкая денежно-кредитная политика аналогично мощному и эффективному лекарству которое однако имеет неопределенные возможно опасные побочные эффекты а потому его следует использовать только тогда, когда это абсолютно необходимо. В соответствии с этим подходом тогдашний член правления ФРС Джереми Стайн в своей влиятельной речи в 2013 году утверждал, «Будто прибегая к денежно-кредитной политике, слишком часто мы можем усугубить хрупкость финансовой системы, так как предполагаются длительные промежутки низких процентных ставок». Стайн подчеркнул, что на практике разработчикам политики также может быть достаточно непросто своевременно выявлять чрезмерные заимствования и принятие рисков. В частности, хедж-фонды и другие управляющие активами могут использовать сложные финансовые деривативы, достигая функционального эквивалента высокого кредитного плеча или делая крупные рискованные ставки. Причем такими способами, которые не получится надежно выявлять и ограничивать. С этой точки зрения преимущество постоянного контрциклического подхода, требующего более ограниченного использования политики низких ставок, заключается в снижении стимула к заимствованию для финансирования всех видов рискованных инвестиций путем высоких процентных ставок. Как выразился Стайн, их повышение может пролезть во все щели, погасив чрезмерную рискованность всей системы даже там, где регуляторы имеют ограниченные полномочия или слабую осведомленность. Стайн был прав, чрезмерную рискованность часто трудно обнаружить или устранить. Однако, мне кажется, в этом вопросе рано опускать руки и отказываться от макропродунциальной и регуляторной политики. Регулирующие органы могут улучшить свою способность контролировать теневой банкинг, Допустим, требуя повышения раскрытия информации или стресс-тестирования портфелей управляющих активами. Даже при отсутствии таких шагов существующая политика, повышающая финансовую устойчивость в целом, обеспечивая, например, хорошую капитализацию банковской системы и других ключевых финансовых учреждений, может помочь системе противостоять даже непредвиденным потрясениям. Другой вопрос — Угрожает ли тип риска, беспокоивший стайна, общей экономической стабильности? И это главная забота ФРС. Угрозы финансовой стабильности достаточно крупные, чтобы вызвать серьезный спад, обычно не возникают из ниоткуда, но почти всегда отражаются в экономических данных, таких как значительное увеличение цен на жилье и кредиты. Исключения составляют угрозы, возникающие вне системы, такие как пандемия 2020 года, или возможная в будущем крупномасштабная кибератака. Примечание автора. Политики с большой вероятностью столкнутся с сложно-положительным результатом, ростом цен на акции или жилье, который на самом деле нельзя назвать системным риском. Чем сложно-отрицательным, когда дестабилизирующий шок приходит без каких-либо предварительных признаков опасности. Еще один аргумент в пользу постоянной контрциклической политики можно резюмировать, как стабильность порождает нестабильность. Согласно этой точке зрения, сформулированной в исследовании МВФ, существует взаимосвязь между краткосрочной и долгосрочной экономической стабильностью. В частности, если Центральный банк слишком успешно реализует свои цели по занятости инфляции в ближайшей перспективе, Это сделает экономику и рынки более стабильными. Инвесторы могут расслабиться и пойти на чрезмерные риски, подпитывая финансовую и экономическую нестабильность в долгосрочной перспективе. Эта точка зрения напоминает аргументы о том, что так называемое «великое успокоение» длительный период относительно экономической стабильности между серединой 1980-х и глобальным финансовым кризисом способствовала излишне рискованному поведению и вызвавшему в итоге кризис. Она также напоминает о доводах Хаймана Мински, согласно которым за длительными финансовыми циклами, характеризующимися растущей самоуверенностью, последует кризис. Политический вывод от сторонников постоянной контрциклической политики гласит, ФРС должна менее агрессивно преследовать свои цели по инфляции и занятости, краткосрочной перспективе. Если готовность Центробанка пойти на большую нестабильность в краткосрочной перспективе снизит самоуспокоенность инвесторов и, следовательно, риск дестабилизирующих финансовых кризисов, то конечным результатом может стать, как это ни парадоксально, более стабильная в долгосрочной перспективе экономика. Возможно, в этой мысли есть доля истины хотя существующие доказательства остаются туманными. Предположим, эта предпосылка верна. В этом случае я все равно не стал бы выступать за то, чтобы разработчики денежно-кредитной политики целенаправленно шли на более краткосрочную экономическую волатильность. Если в двух словах, то точка зрения «стабильность» порождает нестабильность, настаивает, будто одна часть экономики — финансовый сектор — периодически создает чрезвычайный риск для остальной экономики, и единственный способ контролировать этот риск – ограничить самоуспокоенность инвесторов, намеренно согласившись на более низкие экономические показатели в краткосрочной перспективе. Мне кажется, большинство людей воспримут это как повозку впереди лошади. В ранее упомянутой статье 2003 года Сторонники контрциклической политики Бори и Уайт сами называли значительную часть увеличения риска финансовой нестабильности продуктом, начавшейся в 1970-х глобальной тенденции к финансовому дерегулированию и либерализации. Если финансовый сектор действительно настолько опасен, то сторонники гипотезы «стабильность порождает нестабильность» вместо того, чтобы сосредоточиться на денежно-кредитной политике, должны направить свою энергию на более последовательные и настойчивые требования всеобъемлющих реформ финансового регулирования. Мы также можем провести аналогию между постоянной контрциклической политикой и упреждающими ударами по инфляции. До 2020 года ФРС, как правило, повышала ставки, когда экономика и рынок труда нагревались, но рост инфляции еще не начался. Руководители ФРС того времени считали такую упреждающую политику способом привести к более стабильному росту и занятости в долгосрочной перспективе. Однако в 2020 году комитет ФРС отказался от упреждающих ударов поскольку они создавали слишком большой риск преждевременного ужесточения политики. Постоянный контрциклический подход тоже подразумевает упреждающее ужесточение политики, жертвующее достижениями в области занятости сегодня, ради снижения риска финансовой нестабильности в будущем, Но поскольку финансовая нестабильность менее предсказуема, чем инфляция, и в определенной степени может быть устранена с помощью других инструментов, аргумент ФРС против упреждающих ударов по инфляции, так как сильный рынок труда сегодня слишком ценен, чтобы обменивать его на гипотетическое будущее снижение инфляции, должен быть также применим и к постоянной контрциклической политике. Действительно, Последовательное ее использование может привести к экономике, где занятость и инфляция хронически ниже целевого показателя, а инфляционные ожидания снижаются. Ситуативная контрциклическая политика Альтернатива постоянному подходу ситуационная контрциклическая политика связывает денежно-кредитную политику с наблюдаемыми показателями финансового риска, такими как быстрый рост кредитования. При таком подходе денежно-кредитная политика реагирует только тогда, когда ее разработчики видят значительные риски финансовой стабильности, которыми нельзя управлять с помощью других инструментов. В ранее упомянутой речи 2002 года я выразил скептическое отношение к тому факту, будто ФРС может достаточно надежно выявлять рыночные пузыри или другие предвестники финансовых кризисов, чтобы делать такую политику действительно полезной. С тех пор имеющиеся данные заставили меня изменить свои взгляды. Выявление рисков для системной финансовой стабильности это действительно непростое дело. Но наши способности и стремление отслеживать их улучшились. Экономисты внутри и за пределами Федеральной резервной системы разработали систематические структуры и новые показатели для оценки потенциальных рисков. Я привел здесь исторические исследования, использующие данные начиная с XIX века. В соответствии с ними кредитные бумы часто, хотя, конечно, не всегда, предшествуют финансовым кризисам и глубоким рецессиям. Другое похожее исследование, проведенное Гарвардским коллективом, в который вошли Робин Гринвунд, Сэмюэл Хэнсон, Андрей Шлейфер и Якоб Соренсен, использовало данные с 1950 года из 42 стран. Его результаты показали, что быстрый рост цен на кредиты и активы за предыдущие три года увеличил вероятность кризиса в последующие три В целом, пузыри активов, нездоровые кредитные бумы и другие финансовые риски невозможно определить в режиме реального времени с точностью. В этом отношении я считаю свою речь 2002 года по-прежнему актуальной. Но сейчас накапливаются данные, в некоторых случаях свидетельствующие, хоть и со многими статистическими оговорками а возможности проанализировать с точностью относительно низок или высок риск кризиса в определенный момент времени. Если серьезная финансовая нестабильность, по крайней мере, в некоторой степени предсказуема и макропродунциальная или другая нормативная политика, не способна в достаточной степени смягчить эти риски, а денежно-кредитная политика может быть использована для значимого снижения риска кризиса, Тогда ситуативная контрциклическая политика может принести пользу. Это в теории. Чтобы применить этот подход на практике, нам нужно будет знать гораздо больше. В том числе, насколько активно и как долго денежно-кредитная политика должна реагировать на конкретные показатели риска. В идеале, чтобы получить такие сведения, мы рассмотрим исторические примеры. Но случаев, когда денежно-кредитная политика сама по себе успешно сдувала бум или пузырь, не вызывая краха и не нанося ущерба экономике, крайне мало, если таковые вообще имеются. В 2010 году шведский центральный банк Риксбанк повысил процентные ставки, несмотря на высокий уровень безработицы и низкую инфляцию из-за опасений по поводу роста цен на жилье и задолженности домашних хозяйств. Однако эта попытка провести политику против ветра рухнула, поскольку в ответ на эти меры экономика замедлилась. Риксбанк развернул свой курс, снизив ставки до отрицательных значений и предприняв количественное смягчение. В более неоднозначном случае в 2012 году норвежский банк объявил, По причинам финансовой стабильности его политика будет отражать не только целевой показатель инфляции, но и степень отклонения процентных ставок от нормального уровня. В частности, когда макроэкономические условия потребуют мягкой денежно-кредитной политики, он будет удерживать ставки немного выше, чем в противном случае, снижая риск финансовой нестабильности. Трудно сказать, были ли у этой стратегии какие-либо преимущества. Норвежский банк отменил ее в 2017 году, утверждая, будто финансовая стабильность достигнута. Случилось ли это на самом деле? Если да, каковы фактические результаты этой политики? Сказать сложно. В 2021 году правительство Новой Зеландии поручило Центральному банку учитывать цены на жилье при определении денежно-кредитной политики. Однако мотивации правительства — выступали опасения по поводу доступности жилья, а не финансовой стабильности. Резервный банк Новой Зеландии утверждал и оказался прав, что таргетирование цен на жилье по соображениям доступности затруднит достижение его общих экономических целей. Гораздо лучшим ответом для этого случая ему казалась политика по увеличению предложения жилья, То есть история не предлагает нам достаточно четких историй успеха контрциклической денежно-кредитной политики. Зато в настоящее время широко распространены международные примеры эффективного использования макропруденциальной политики для смягчения кредитного и жилищного бумов. В качестве альтернативы историческим примерам Приведу экономические модели, используемые исследователями для изучения ситуативной политики против ветра. Многие из них сравнивали ожидаемые затраты и выгоды от контрциклической политики. Основной издержкой проактивного контрциклического ужесточения будет считаться ухудшение показателей инфляции и занятости в ближайшей перспективе. Хотя они обычно не учитываются в экономических моделях, Другие возможные издержки включают прекращение роста кредитования или цен на активы, которые не стали пузырем, а оправданы фундаментальными показателями или спровоцированы крахом более серьезным, чем оправдано фундаментальными показателями. Примечания авторы. Преимуществом же выступает предлагаемое снижение риска того, что будущий кризис нанесет долгосрочный ущерб экономике. В теории мы могли бы определить оптимальную степень использования контрциклического подхода, найдя политику наилучшим образом уравновешивающую эти издержки и выгоды. К сожалению, издержки, особенно преимущества от политики против ветра, по-прежнему трудно оценить в количественном выражении. Влиятельный ранний анализ проводил Ларс Свенсон, ученый-экономист занимающийся изучением денежно-кредитной политики в своей родной Швеции. Кстати, будучи разработчиком политики Свенсон, решительно выступал против попытки Риксбанка применить контрциклический подход. Чтобы изучить его, Свенсон использовал основную экономическую модель Риксбанка для оценки влияния денежно-кредитной политики на безработицу, а также на рост кредитования. Последний фактор Свенсон рассматривал как показатели риска финансового кризиса. Также он добавил, основанный на исторических данных, предположение о частоте финансовых кризисов в отсутствии контрциклической политики, средней продолжительности кризиса, его влиянии на уровень безработицы и роли изменения темпов роста кредитования, на саму вероятность кризиса. Объединив эти элементы, Свенсон, оценил ожидаемые экономические последствия, упреждающего ужесточения политики против ветра. Затем он посчитал ее издержки — более высокая краткосрочная безработица — и выгоды — более низкий риск кризиса. И обнаружил, в количественном отношении издержки контрциклической политики намного перевешивают преимущества. Похожие исследования, но на моделях экономики США — Также в целом показывают, что активное использование денежно-кредитной политики в попытке обеспечить финансовую стабильность не оправдывают себя при сопоставлении издержек и преимуществ. Например, в исследовании 2019 года Андрея Айела, Томас Лаубах, Дэвид Лопас и Тайсуки Наката ⁇ сотрудники Федеральной резервной системы обнаружили, что при базовом моделировании оптимальная реакция денежно-кредитной политики на риски финансовой стабильности близка к нулю. Примечания авторы. Работа Свенсона отражает мои подозрения, высказанные в речи 2002 года. Повышение ставок достаточно сильное, чтобы сдержать фондовый пузырь или избыточный рост кредитования. Также, вероятно, повлечет за собой серьезные экономические издержки в ближайшей перспективе однако у этой логики есть и потенциальное слабое место. Хотя у нас есть хорошие оценки влияния денежно-кредитной политики на текущие экономические условия, мы гораздо меньше знаем о том, как ее ужесточение отразится на вероятности будущих кризисов и каковы будут издержки в этом случае. Свенсон, кстати, заметил нюанс, с которым нельзя не согласиться. Последствия глобальных финансовых кризисов, хотя и серьезны, в итоге остаются временными. Но медленное восстановление после них рискует превратить просто серьезные последствия в долгосрочные серьезные последствия. А уже учитывая это, выгод от предотвращения кризисов может быть значительно больше, чем предполагал Свенсон. С другой стороны, как отмечал сам Свенсон, ужесточение политики может усугубить ситуацию поскольку замедлит экономику как раз в тот момент, когда будут ощущаться последствия сокращения объемов кредитования. Отсутствие ясности в этом вопросе обескураживает. Исходя из имеющихся на данный момент сведений, я делаю два предварительных вывода. Первый. В большинстве случаев нормативно-правовая и макропруденциальная политика оказываются максимально эффективными, понятными и целенаправленными инструментами в борьбе с рисками для финансовой стабильности. Эти инструменты могут повысить общеустойчивость системы, их можно адаптировать к конкретным угрозам, а их побочное воздействие на экономику, как правило, несущественно. Разработчики политики должны активно использовать эти целевые инструменты, а если их недостаточно, должны открыто заявлять о необходимости расширения полномочий. В документе, представленном в 2019 году в рамках обзора стратегии ФРС, Анил Кашьяп и Каспар Зиген призвали комиссию Конгресса провести всесторонний обзор имеющихся инструментов для предотвращения финансовых кризисов и реагирования на них. хабар и Кон, 2021 год, представили результаты целевой группы по финансовой стабильности – спонсируемый Брукингским институтом и Чикагской школой бизнеса имени Бута. В частности, каждый орган финансового регулирования должен обеспечивать финансовую стабильность в рамках своего мандата, а чрезмерные риски должны отслеживаться и устраняться, независимо от того, в какой части системы они возникают. Второй. Учитывая текущий уровень знаний, мы не можем с уверенностью исключить ситуации, когда денежно-кредитная политика дополняет другие инструменты в борьбе с рисками финансовой стабильности. Эти случаи, вероятно, будут редкие, и, конечно, должны подразумевать тщательный анализ связанных с этим компромиссов. Заявление ФРС о политических целях на 2020 год не рассматривало финансовую стабильность как приоритетную наряду с безработицей и инфляцией. Тем не менее подчеркивалось, что риски для финансовой системы, препятствующие достижению целей комитета, должны быть включены в общий баланс рисков, рассматриваемых разработчиками политики. Как предполагает эта формулировка, комитет не будет вносить значительных изменений в денежно-кредитную политику в ответ на предполагаемые финансовые риски. А также не станет конкретизировать характер тех, которые могут стимулировать ответные меры денежно-кредитной политики. Однако ФРС оставляет за собой возможность подстраховаться и провести контрциклическую политику для нейтрализации рисков для финансовой стабильности в случае, когда наступит рискованная с точки зрения политики ситуация. Международная финансовая инфекция Финансовые условия в разных странах частично зависят от денежно-кредитной политики ведущих центральных банков. Действия ФРС оказывают особое влияние на страны с развивающейся экономикой. Страх отката в 2013 году, хотя и будет экстремальным примером, иллюстрирует более общее явление. Эллен Рей задокументировала феномен, который сама называет глобальным финансовым циклом тенденцию рискованных активов по всему миру от мексиканских корпоративных облигаций до южноафриканских акций — двигаться вместе. В своих совместных работах с другими исследователями Рэй обнаружила, изменения в денежно-кредитной политике США существенно влияют на глобальный цикл. Когда политика ФРС смягчается, принятие рисков увеличивается по всему миру, Цены на рискованные активы растут, а потоки капитала устремляются на развивающиеся рынки. Когда политика ФРС ужесточается, все происходит ровно наоборот. Нетрудно понять, почему политика ФРС влияет на глобальные финансовые условия. Экономика США велика, а ее рынки капитала самые крупные и ликвидные в мире. Чтобы получить доступ к этим рынкам, многие иностранные правительства и корпорации – берут займы в долларах, и потому изменение его стоимости или процентных ставок в США влияет и на их финансовое состояние. Большая часть международных резервов в распоряжении правительства разных стран выражена в долларах, и подавляющая часть международной торговли, даже если ни один из партнеров не имеет американского гражданства, тоже ведется в долларах. Тобиас Садриан и Хён Син, в настоящее время ведущие экономические эксперты Международного валютного фонда МВФ и Банка международных расчетов БМР, соответственно, задокументировали следующее. Когда денежно-кредитная политика США смягчается, международные банки, как правило, увеличивают свое кредитное плечо и предоставляют больше кредитов в долларах рискованным заемщикам, международная версия эффекта принятия рисков денежно-кредитной политики. В результате поток долларов, особенно в сторону заемщиков на развивающихся рынков, укрепляет иностранные валюты и повышает цены на рискованные иностранные активы. Однако при ужесточении американской денежно-кредитной политики международные банки сокращают кредитование в долларах, а это приводит к падению курса иностранных валют и оттоку капитала. И хотя мандат ФРС сосредоточен в основном на экономике США, ФРС явно стремится избежать действий, ведущих к чрезмерной волатильности за рубежом. Ведь они в любом случае отразятся на нашей экономике и рынках. В попытке избежать волатильности или свести ее к минимуму, ФРС старается четко излагать свои политические планы, давая время иностранным рынкам и разработчикам политики адаптироваться. А в периоды финансового стресса, такие как март 2020 года, чрезмерное влияние ФРС и глобальная роль американских рынков делают мощную политическую реакцию особенно важной. Развивающиеся страны также могут принять меры для снижения своей уязвимости в глобальном финансовом цикле. В первую очередь они могут смягчить резкие колебания потоков капитала, за счет улучшения фундаментальных экономических показателей. За последние несколько десятилетий многие страны укрепили свою экономику, сократив бюджетный и торговый дефицит, защищая независимость своих центральных банков, улучшая финансовое регулирование, обеспечивая большую гибкость обменного курса и проводя структурные реформы. Подобные изменения помогают убедить инвесторов – в возможностях страны развиваться даже в жестких международных финансовых условиях. Макропруденциальная политика также помогает снизить риски глобального финансового цикла. Например, МВФ традиционно давил на развивающиеся страны, призывая разрешить неограниченные потоки капитала через их границы на том основании, что иностранные инвестиции способствуют развитию. Однако после финансового кризиса МВФ стал благосклоннее относиться к странам с развивающейся экономикой, используя целевые меры контроля за движением капитала, ограничения на его приток и отток, для смягчения последствий глобального цикла. Аналогичным образом, разработчики политики развивающихся стран усилили надзор за долларовыми заимствованиями своих банков и нефинансовых корпораций. Через такие организации, как G20 и Совет по финансовой стабильности, развитые и развивающиеся страны совместно работают над мониторингом глобальных рисков и укреплением устойчивости глобальной системы. Совет по финансовой стабильности – международная организация, созданная странами Большой индустриальной двадцатки на Лондонском саммите в апреле 2009 года. Основной целью организации – можно назвать выявление слабых мест в области мировой финансовой стабильности, разработкой применения регулирующей и надзорной политики в этой сфере. Примечание научной редакции. Для Федеральной резервной системы США международный аспект делает сохранение финансовой стабильности еще более сложной задачей. Макропруденциальная политика сложнее в международном контексте, поскольку у регулирующих органов США есть лишь ограниченные возможности для наблюдения или реагирования на риски, исходящие из-за рубежа. А необходимость согласовывать решения с регуляторами многих стран создает дополнительную сложность. Попытки использовать стратегию контрциклической денежно-кредитной политики также становятся труднее, ведь разработчики политики должны учитывать ее влияние на глобальные, а также внутренние рынки. В целом, наше понимание связи между денежно-кредитной, нормативно-правовой политиками и финансовой стабильностью остается гораздо более ограниченным, чем хотелось бы. Исследователям ИФРС, в частности, предстоит еще много работы. Разработчики политики и законодатели также должны понимать, работа по перестройке нашей системы регулирования, цель которой улучшить прогнозирование и предотвратить финансовые кризисы, только началась. Я не ожидаю, что поддержка финансовой стабильности станет формальной частью официального мандата ФРС, наряду со стабильностью цен и максимальной занятостью, как предполагают некоторые. Однако в обозримом будущем, думаю, риски, связанные с этим вопросом, будут главной проблемой для центральных банков 21 века.